Глава 7. Самоотречение. О темной стороне удовольствий. Практиковать негативную визуализацию значит представлять неприятности, которые могут произойти. Синеко рекомендует модифицировать эту технику. Не просто представлять неприятности, но порой жить так, как если бы они уже произошли. Вместо того, чтобы воображать, каково было бы лишиться своих вещей, нужно практиковать бедность, довольствоваться скудной и дешевой пищей, грубым и суровым платьем. Как пишет Синека, бедность практиковал даже Эпикур, философский противник стоиков. Однако их цели, по-видимому, разнились. Синека хотел оценить свои вещи по достоинству. Эпикур же понять, без каких вещей, казавшихся ему необходимыми, на самом деле можно обойтись. Он понял, часто мы трудимся в поте лица ради определенных вещей лишь постольку, поскольку убедили себя, что в ином случае будем несчастны. Проблема в том, что без некоторых мы могли бы спокойно обойтись, но не узнаем, без каких именно, пока не попробуем пожить без них. Музоний продвинул эту технику на следующий уровень. Нужно не только жить, как если бы мы попали в сложную ситуацию, но и вызывать ее самостоятельно. В частности, заставлять себя испытывать дискомфорт, которого можно было бы легко избежать. Скажем, одеваться в прохладную погоду, недостаточно тепло, или выходить на улицу без обуви. Можно периодически доводить себя до жажды и голода, хотя вода и еда под рукой, а также спать на чем-то жестком, хотя есть мягкая постель. Многие современные слушатели, услышав это, решат, что в стоицизме есть что-то от мазохизма. Однако следует понимать. Чем-чем, а самобичеванием стойки не занимались. Собственно, неудобства, которые они себе создавали, были незначительны. К тому же они делали так вовсе не ради того, чтобы наказать себя, а напротив, чтобы сильнее насладиться жизнью. Наконец, неправильно говорить, что стойки причиняли себе дискомфорт. Это создает образ человека, находящегося в конфликте с самим собой и вынужденного делать то, чего не хочет. Стойки, напротив, приветствовали некоторую степень дискомфорта в своей жизни. Таким образом, то, к чему они призывают, было бы правильнее назвать программой добровольного, а не умышленно причиненного дискомфорта. Однако даже такое прояснение может оставить слушателей в недоумении. Зачем приветствовать даже незначительный дискомфорт, если можно наслаждаться полным комфортом? В ответ на этот вопрос Музони назвал бы три преимущества добровольного дискомфорта. Во-первых, погружая себя в добровольный дискомфорт, например, выбирая холод и голод, тогда, когда можно быть сытым и в тепле, мы закаляем себя против будущих бедствий. Если человеку знаком один лишь комфорт, его могут травмировать боль или дискомфорт, который рано или поздно придется испытать. Другими словами, добровольный дискомфорт можно рассматривать как своего рода вакцину. Подвергая себя небольшому воздействию ослабленного вируса сейчас, мы вырабатываем иммунитет, который защитит нас от изнурительной болезни в будущем. Или, если угодно, как страховой взнос, который, будучи выплаченным, обеспечивает льготы. Если мы позже станем жертвой несчастья, то испытаем значительно меньший дискомфорт, чем в случае его неуплаты. Второе преимущество приходит не в будущем, а незамедлительно. Человек, регулярно приносящий небольшие неудобства, будет увереннее и в том, что перенесет большие, поэтому перспектива испытать их в будущем не окажется для него источником беспокойства в настоящем. Переживая небольшие неудобства, говорит Музоний, он тренируется быть мужественным. Того же, кому напротив чужд дискомфорт, кому мерзнуть и голодать не доводилось, перспектива замерзнуть и проголодаться испугает. Даже если сейчас ему физически комфортно, он, скорее всего, будет испытывать душевный дискомфорт, а именно беспокойство по поводу того, что сулит будущее. Третье преимущество добровольного дискомфорта – оно учит дорожить тем, что у нас уже есть. Нарочно подвергая себя дискомфорту, мы будем больше ценить все, что приносит нам комфорт. Само собой, приятно сидеть в тепле, когда за окном ветер и стужа, но чтобы по-настоящему насладиться уютом и крышей над головой, выйдите ненадолго наружу, а затем вернитесь обратно. Точно так же мы в состоянии, как заметил диаген, значительно повысить удовольствие от любой еды, дождавшись, пока не проголодаемся». Поучительно противопоставить совет подвергать себя добровольному дискомфорту позиции непросвещенного гедониста. Такой человек мог бы предположить, что лучший способ максимизировать испытываемый комфорт – избегать дискомфорта любой ценой. Музони, напротив, утверждал, что избегающий всякого неудобства менее склонен чувствовать себя комфортно, чем тот, кто периодически их испытывает. Последний, вероятно, будет иметь гораздо более обширную зону комфорта, а потому чувствовать себя комфортно в таких обстоятельствах, которые для первого оказались бы источником серьезных страданий. Одно дело, если можно было бы гарантировать, что мы никогда не испытаем дискомфорта, но поскольку это невозможно, стратегия избегания любой ценой контрпродуктивна. Помимо добровольного дискомфорта, говорят стойки, иногда мы должны воздерживаться от удовольствий. ведь у них есть и темная сторона. Погоня за удовольствием, предупреждает Синека, подобно охоте на дикого зверя. Загнанное, оно может наброситься на человека и разорвать на куски. Развивая метафору, он пишет, что сильные наслаждения овладевают нами, поэтому чем больше у нас наслаждений, тем большему числу господ мы должны служить. Стоическое недоверие к удовольствию имеет кинические корни. Так Киник Диоген предостерегал, что самая важная битва, предстоящая любому человеку, это битва с наслаждением. Ее особенно трудно выиграть, так как наслаждение не открыто использует свою мощь, а обманывает и чарует страшными зельями, как по словам Гомера опаивала Кирка, спутников Одиссея. Наслаждение прибегает ни к одной какой-нибудь коварной уловке, а к самым различным. Оно пытается соблазнять нас и через зрение, и через слух, через обоняние, вкус, осязание, через пищу, питье и любовные приманки во время бодрствования и во время сна. Оно легонько ударяет человека своим жезлом и хладнокровно загоняет жертву в свиной хлев, и с этой поры он уже не человек, а свинья или волк. Некоторые удовольствия, полагали стойки, мы должны исключить полностью. Главным образом те, которые могут одержать над нами верх при первом же столкновении. К ним относится удовольствие от определенных наркотиков. Если бы в античности существовал метанфетамин, стойки, несомненно, вели бы держаться от него подальше. Примечательно, что недоверие стойков к удовольствию этим не исчерпывается. Имеется в виду недоверие к удовольствиям, несущим угрозу здоровью, а также к более безобидным наслаждениям. И тех, и других стойки рекомендовали избегать, но в разной степени. Они советуют иногда воздерживаться и от других, относительно безобидных удовольствий. Например, от бокала вина, не из боязни стать алкоголиком, а чтобы научиться самоконтролю. Для стойка, да и вообще любого, кто пытается практиковать философию жизни, самоконтроль будет одной из важнейших черт, которые требуется приобрести. В конце концов, при нехватке самоконтроля, мы наверняка будем отвлекаться на разные наслаждения, которые предлагает жизнь, и в таком рассеянном состоянии едва ли достигнем цели своей философии. «Если мы не сможем сопротивляться удовольствиям, — говорит Марк Аврелий, — то уподобимся рабу, которым помыкают противоборствующие стремления, проведя всю жизнь в жалобах на свой настоящий удел и приходя в ужас пред будущим». Чтобы избежать этой участи, необходимо позаботиться о том, чтобы страдания и удовольствия не подавляли наше разумное начало. Нужно, как выражается Марк Аврелий, учиться неподатливости перед телесными переживаниями. Итак, в повседневной жизни стоек время от времени не только делает что-то неприятное для себя, например, одевается не по погоде, но и не делает чего-то приятного, например, не покупает мороженого. Кажется, будто стоицизм против удовольствий, но это не так. Стойки не видят ничего плохого в том, чтобы получать удовольствие от дружбы, семейной жизни, еды или даже богатства, но советуют быть бдительными в наслаждении этими вещами. В конце концов, между наслаждением едой и обжорством довольно тонкая грань. Также существует опасность привязаться к тому, что приносит удовольствие, поэтому даже наслаждаясь приятными вещами, мы должны следовать совету эпиктета и быть начеку. Синека так описывает разницу в отношении стоического мудреца и обычного человека к удовольствиям. Первый стремится их испытать, второй – обуздать. Первый считает высшим благом, второй не считает благом вообще. Обычный человек сделает ради удовольствия все, мудрец же. Ничего. Из всех стоических техник, которые обсуждались в части второй, самоотречение безусловно сложнейшее. Практикующему бедность стойку будет совсем не в радость ехать на автобусе, когда он мог бы сидеть за рулем собственного автомобиля. Совсем не в радость выходить в метель, легко одевшись, чтобы специально промерзнуть. и уж точно нет ничего приятного в том, чтобы отказаться от мороженого, которым вас угощают, и даже не из-за диеты, а чтобы поупражняться в отказах от того, что вам нравится. Начинающему стойку безусловно, придется собрать всю волю в кулак для таких поступков. Однако стоические философы обнаружили, что сила воли похожа на мышцу, чем больше ее тренируешь, тем она сильнее. Действительно, практикуя техники самоотречения, достаточно долго стоек может стать человеком выдающегося мужества и самоконтроля. Он способен совершать те поступки, которых остальные страшатся, и воздерживаться от тех, которым другие сопротивляться не в состоянии. Он будет полностью контролировать себя. Такой самоконтроль значительно увеличивает вероятность того, что он достигнет цели своей философии жизни, а это, в свою очередь, заметно повысит его шансы прожить благую жизнь. Стойки первыми признают, что самоконтроль требует больших усилий, но признав, заметят, что усилий требует и его отсутствие. «Только подумайте», — говорит Музоний, — «сколько времени и энергии люди тратят на тайные любовные романы, которых не было бы, проявя они самообладания». В том же духе Синека говорит, что стыдливость не доставляет хлопот, а сладострастие вечно занято по горло. Затем стойки укажут, что у упражнений в самоограничении есть и неочевидные выгоды. Как ни странно, сознательное воздержание от удовольствия само по себе может быть приятным. Предположим, вам на диете чрезвычайно захотелось мороженого, лежащего у вас в морозильнике. Поддавшись порыву, вы испытываете определенное гастрономическое наслаждение наряду с угрызениями совести. Однако, сдержав себя вместо гастрономического, испытываете удовлетворение иного рода, как пишет Эпиктет, гораздо приятнее осознавать, что одержал над всем этим победу. Это, конечно, совершенно не похоже на удовольствие от поедания мороженого, и все же речь идет о подлинном удовольствии. Более того, если бы вы, прежде чем есть мороженое, сделали тщательный анализ затрат и выгод, то обнаружили бы, самое разумное, что вы можете предпринять для максимизации удовольствия, не есть его. Именно по этой причине эпиктет советует проводить такой анализ, когда мы размышляем, воспользоваться ли возможностью для получения удовольствия или нет. Предположите в том же ключе, что вы последовали стоическому совету упростить свой рацион. Тогда вы заметили бы, что такой режим хоть и лишен гастрономических изысков, дарит совершенно иное удовольствие. Как пишет Синека, пусть не так уж вкусны вода и мучная похлебка и ломоть ячменного хлеба, но великое наслаждение в том, что ты способен даже ими наслаждаться. Доверьтесь стойкам в том, что отказ от наслаждений сам по себе может приносить наслаждение. Как я уже говорил, они были одними из самых проницательных психологов своей эпохи.